Глава 37. Южноморск. Наши дни. Оперативники не поехали к дому Ларионова, а направились к нему в офис. Хозяина на месте не оказалось, он, по словам заместителя, уехал на встречу с потенциальными клиентами. И Морозов, в отличие от Ротова, даже обрадовался этому обстоятельству. В отсутствие шефа подчиненные всегда становились более разговорчивыми и порой полицейским удавалось получить очень полезные сведения. Заместитель генерального директора, то есть Илларионова, Петр Васильевич Мацарев, пожилой полный мужчина лет 60, с белым адутловатым лицом, страдавший отдышкой, пригласил их к себе в кабинет и предложил чаю. Оба отрицательно покачали головами, Вспомнив о выпитых с утра десяти стаканах, и усевшись на стулье, принялись рассматривать кабинет. Судя по всему, у начальника и его заместителя он был один на двоих. Нигде не было заметно присутствия длинноногой, уверенной в себе секретарши. Они имеются у всех солидных бизнесменов. И друзья сделали вывод, что офис состоит из одной комнаты, и сам... Бизнес Иларионова явно переживает не лучшие времена. «Петр Васильевич», — начал Сергей, заметив, как заместитель, нервно вытирает вспотевшее лицо. «Вы догадываетесь, зачем мы сюда пришли?» Мацарев покачал головой. «Честно говоря, понятия не имею. Никаких проблем с законом у нашего предприятия не было». «Скажите, а как вообще обстоят дела в этой фирме?» — поинтересовался Николай, закинув ногу на ногу. Петр Васильевич помрачнел. «На данный момент хуже некуда. Видите ли, у нас появилось много конкурентов с большими возможностями. Иларионов не хочет продавать бизнес, хотя они уже просили его об этом». Пытается удержаться всеми силами, но у него это плохо получается. Он закатил глаза. «Когда-то у нас был просторный пятикомнатный офис с секретаршей. Я, менеджеры, бухгалтер имели свои кабинеты. А потом наступили трудные времена. Людей пришлось уволить и снять вот эту комнатушку». Мы с шефом делаем огромную работу, которая никак не под силу двоим. Но другого выхода у нас нет. «А есть возможность спасти бизнес?» — подал голос Морозов. «Нужны большие деньги, чтобы что-то модернизировать», — с горечью отозвался Мацарев. «Мы поставляем электронику не самого хорошего качества, и поэтому терпим убытки». Деньги позволили бы нам заключить договоры с другими поставщиками и брать лучшие. Значит, деньги все-таки нужны, констатировал Николай, рассматривая свой ботинок. А вы не пробовали взять кредит? Заместитель скривил полные губы. На нас висят два кредита, признался он. Это еще одна головная боль. Нет прибыли, нет денег. Нам с Илларионовым совершенно нечего отдавать. Оперативники снова переглянулись. — Скажите, а что ваш шеф делал 6 июня? — резко спросил Морозов. Петр Васильевич съежился, сморщился, будто сдулся. — А почему, вы спрашиваете? — В этот день был убит его двоюродный брат, — вставил Сергей. — Неужели он вам об этом не рассказывал? Белые полные руки Мацарева задрожали. — Убит? — он тяжело задышал. — Как убит? — Я знаю о смерти его брата и о том, что кроме Платона хоронить брата некому. Но шеф не говорил мне, что он убит. Ротов кивнул. — Да, это было убийство, причем жестокое. — Так где же был ваш шеф? — В девять часов в офисе. Это я... — Повторю при свидетелях, — заявил Мацарев и снова протер лицо платком. — Мы ждали поставщика. — Вот вам еще один свидетель. — Но неужели вы его подозреваете? — Это смешно, наконец. — Пока Иларионов проходит как свидетель, — заверил его Николай, и оперативники встали. — Что ж, спасибо вам за ценные сведения. — Скажите... «А когда появится ваш шеф?» Петр Васильевич смутился. «После переговоров он может поехать домой», признался он. «Когда в офисе делать нечего, мы разбегаемся. Вам лучше подождать его у его дома». «А бывает так, что вы по нескольку дней не появляетесь здесь», поинтересовался Сергей. Мужчина ответил, не задумываясь. «Конечно». «В наших домашних компьютерах вся документация, и мы вполне можем работать удаленно!» Морозов сжал огромные кулаки с такой силой, что захрустели суставы. «Вы не помните, 4, 5 и 7 июня ваш шеф был в офисе?» Он облокотился на стол и посмотрел заместителю в глаза. «Э, «Кажется, в эти дни мы не выходили на работу». Мужчина почесал лысеющую макушку. «Да, Платон звонил мне. Он приболел и собирался поработать дома. Я даже обрадовался возможности побыть с семьей. Новых клиентов не предвиделось и делать было нечего. Вы нам очень помогли. Друзья пожали Мацареву руку и вышли на улицу. Вот и подозреваемый для нашего полковника». Радостно объявил Сергей, поднимая руки к солнцу. «По-моему, подходит по всем статьям. С деньгами убраться предпринимателя оказалось хуже, чем у краеведа. По уши в долгах, но при этом мечтает спасти бизнес. Он хлопнул Ротова по спине так сильно, что бедняга поморщился. «Коля, мы немедленно едем к нему домой и первым делом осмотрим машину». Если найдется пресловутая гайка и остатки краски, этот парень наш. «Давай позвоним шефу и скажем, что появился подозреваемый, которого раньше почему-то не подозревали». Сергей рассмеялся своему каламбуру и достал телефон. «Может быть, и у Андрюхи есть что-нибудь новенькое».